Глава двенадцатая. Сентябрь 2013 года. «Смотри, не разбей, он хрупкий!» Уэс взглянул на меня. «Это просто цветочный горшок, Виктория. Если я его разобью, мы купим новый!» Я прикусила язык. «Мы? Почему он сказал «мы»?» Если мы оба знали, этот цветочный горшок пойду и куплю я. Так было с тех пор, как мы взялись за строительство дома. Я думала, что мы определимся с деталями вместе, начиная от таких простых вещей, как ручки для кухонных шкафов и заканчивая количеством книжных полок в его кабинете. Я действительно думала, что этот дом станет нашим главным делом. Он должен был стать домом нашей мечты. Так почему же Уэс? Не вкладывал в него столько же усилий, сколько вкладывала я. Впрочем, это была наименьшая из моих проблем. Раньше мы с Уэсом жаждали поскорее оказаться наедине, пользовались любой минуткой, чтобы побыть вдвоем. Но теперь в нем было лишь нетерпение, что отнюдь не радовало. Он как будто отсчитывал часы до той минуты, когда сможет поскорее уйти от меня. Я тотчас нашла причину в его загруженности на работе. В том, какой неподъемный груз забот, он взвалил на собственные плечи. Он сказал мне, что это все из-за работы, из-за сверхурочных часов, усилившейся нагрузки. Когда же я предложила, что, может, ему стоит как-то разгрузить себя, он сердито посмотрел на меня и сказал, «Как, по-твоему, я обеспечиваю всю эту идеальную жизнь, о которой ты мечтаешь?» Дом предназначался для нашей семьи. По крайней мере, я так думала. Но вот он здесь, он помогает мне приобрести садовый инвентарь. Наконец, мы снова одни. Не хотелось бы омрачать эти мгновения. На заднем дворе пока ничего не было, но я видела, каким он может стать. Мое воображение рисовало каменную дорожку, цветы и аккуратно подстриженные живые изгороди. Возле могучих дубов на самом краю участка будут стоять садовые стулья но самой лучшей его чертой было вишневое дерево. Прямо сейчас оно было в полном цвету. Бледно-розовые бутоны как будто плыли в море зелени. На фоне строительной площадки это было восхитительное зрелище. Я не могла дождаться приезда садовника, хотя я и обижалась на Уэса за то, что он фактически отстранился от принятия решений по обустройству дома. Я с радостью взялась за поиски садовника. Вариантов было много, но в конечном итоге я остановилась на Рене Девери. Ее личный бизнес представлял собой нечто среднее между цветочным магазином и бюро по разработке ландшафтного дизайна. Тейлор однажды обмолвилась, что у Рене были самые красивые цветочные композиции. Осторожно поставив цветочный горшок под вишневое дерево, Уэс отряхнул руки и выпрямился. «Мне пора», — сказал он. «Какие у тебя на сегодня планы?» «Наверное, буду трудиться на заднем дворе вместе с Рене». «И всё?» «И всё», — повторила я. «Отлично! Люблю тебя», — сказал он, рассеянно целуя меня в щёку. Прошли те времена, когда один прощальный поцелуй превращался в два, а затем в четыре. Я проводила его взглядом. Пять дней назад у нас произошла ужасная ссора. Уэс вернулся домой позже обычного — я поужинала одна, затем позвонила ему, но мой звонок был перенаправлен на голосовую почту. Каждую секунду, пока я ожидала его возвращения, внутри меня всё клокотало. Моё сердце наполнялось ненавистью. Её чёрная тяжёлая волна накрыла меня с головой. Когда ОС вошел в парадную дверь, я вскочила с места и потребовала ответа, где он был. Мы поссорились, но вместо того, чтобы уступить, Как я всегда это делала, я уперлась и упрямо гнула свою линию. Он крикнул мне, чтобы я оставила его в покое, а когда я этого не сделала, быстро развернулся и вышел из дома. Он так и не вернулся. На следующий день он пришел домой и извинился. Сказал, что ночевал в своем офисе. Я не знала, чему верить. Мы впервые легли спать злые и отдельно друг от друга. Я зажмурилась и глубоко вздохнула. Когда же я снова открыла глаза, то увидела, как из-за угла дома, держа в руках лопаты и прочий садовый инвентарь, вышла невысокая женщина. Она шагала решительно, как будто ведомая некой целью. Подойдя ко мне, незнакомка резко бросила на землю свою поклажу. Я подождала, когда она поднимет глаза и поздоровается, но она поспешила назад к своему грузовику. Я несколько минут наблюдала, как она оснует между грузовиком и задним двором, Обычно я молчаливо и сдержана, но на этот раз мне почему-то захотелось представиться и поговорить с ней. Я покашляла, и она, наконец, подняла голову. На голове у нее была бейсболка, чей козырек закрывал верхнюю часть лица. От пребывания на солнце ее кожа была карамельного оттенка, черные волосы собраны в хвост. Даже не видя всего ее лица, поняла, что на нем нет косметики. Она казалась полной противоположностью тем женщинам, в обществе которых я проводила большую часть времени. Уже по одной этой причине я была заинтригована. «Привет!» — выпалила я. Она приподняла козырёк бейсболки и быстро окинула меня взглядом. «Привет!» «Я знаю, вы новый садовник, но я подумала, что мне стоит представиться». Я подошла к ней. Она уже опустилась на колени возле клумбы. «Я знаю, кто вы!» — сказала она, затем сняла перчатки, положила их на обтянутое джинсовой тканью бедро, улыбнулась и пожала мне руку. «Вы — миссис Донован!» Я медленно кивнула и указала на огромное заброшенное пространство позади меня. «Похоже, вам предстоит много работы. Это не так плохо, как вы думаете. Это лишь кажется, что много. Но я думаю, что в течение недели смогу высадить цветы и подстричь кусты». Я удивленно посмотрела на нее. «Просто поразительно!» Она пожала плечами. «Это моя работа, миссис Донован!» «Не надо меня так называть!» Она вопросительно посмотрела на меня. «Не надо называть меня миссис Донован!» Поспешила добавить я. «Мое имя Виктория!» «Значит, Виктория!» Она посмотрела на ящики с цветочной рассадой, стоящие аккуратными рядами с ней рядом. «А это цветы, которые, я думаю, вам понравятся!» Я посмотрела вниз. Я понятия не имела, как они называются. Я видела лишь яркое разноцветье красок. Я не знала, с чего начать. «Что это за цветы?» Рене прикрыла ладонью глаза и посмотрела туда, куда я указала. «Это орхидеи», — ответила она. Я опустилась на колени с ней рядом. Похоже, мой вопрос застал ее врасплох. «Мне они не слишком нравятся». «Кстати, мне тоже» призналась она с легкой улыбкой и протянула мне ладонь. И хотя мы только что пожали друг другу руки, это рукопожатие было наполнено смыслом, как будто я заслужила ее уважение. Я Рене. Вблизи я рассмотрела небольшую бородавку на ее переносице. Кофейно-карие глаза окружали лучики морщинок. Такие же легкие морщинки появлялись и в уголках ее губ, когда она улыбалась. Она казалась практичной и уравновешенной из тех людей, которые говорят то, что им нужно сказать, и идут дальше. «Вам не обязательно оставаться в этой изнуряющей жаре. Я справлюсь сама». В подтверждение своих слов она наклонила голову и принялась за работу. Сказать по правде, работы и впрямь было не слишком много. Я оглянулась через плечо на недостроенный дом. В ушах звенел стук молотков и виск пил. Как и будущий сад, я увидела свой будущий дом». На заднем крыльце коричневый плетеный мебельный гарнитур. На французских дверях на ветру развиваются тюлевые занавески. С балок над верандой свисает корзина с петуниями. По правде говоря, мне было одиноко, и хотя Рене была не из породы людей разговорчивых, мне нравилось настроение, которое она создавала своим присутствием. «Я... я могу вам помочь», — сказала я. Она подняла голову. Ее взгляд был пронзительным, как у кошки. «Если вы не против», — добавила я тихо. Рене задумалась, но затем указала рукой в перчатки в направлении своего грузовика. «Пойди возьми перчатки, и я тебя кое-чему научу». Как мне было велено, я подошла к грузовику и нашла на заднем сидении пару старых перчаток. Неужели я такая открытая? Или у меня над головой висит указатель, который гласит «Посмотрите на меня, мне срочно требуются друзья». «Наверное, да, потому что она поручала мне подсобную работу, например, помочь ей вырвать сорняки вдоль дубов и вокруг соседского забора. Все это время мы обе молчали». Работая, Рене полностью отключалась от внешнего мира. Губы плотно сжаты, брови сосредоточенно насуплены на переносице, зато она всегда тихо напивала себе под нос. Так тихо, что я слышала ее лишь тогда, когда стояла с ней рядом. Закончив поливать цветы, я отступила и окинула их глазами. «Мне нравятся эти лилово-синие цветы», — сказала я, указывая вправо. Рене только на секунду подняла голову. «Это кошачья мята». «Кошачья мята», — тупо повторила я. «Забавное название, правда? Непеталактон в растении манит к себе кошек». «Дарит им временное блаженство. Считаете это кошачьей травкой». Я улыбнулась. «Впечатляет». Окинув глазами остальные растения, я остановила взгляд на цветах, чьи соцветия показались мне интересными. На кончиках лепестки были золотыми, но ближе к головке цветка золото перетекало в ярко-алый цвет. «А эти как называются?» «Это гайлардия», — моментально ответила Рене они и сейчас хороши, но через несколько недель на пике цветения от одного их вида у вас перехватит дыхание. В течение следующего часа я только и делала, что указывала то на один цветок, то на другой. Рене моментально выдавала мне исчерпывающую информацию. Я улыбалась и одобрительно кивала. «Вы столько знаете о цветах!» «Это у меня в крови!» Я, можно сказать, Выросла на заднем дворе, пока мама ухаживала за своим садом. «Какой ваш любимый цветок?» Рене склонилась над желтыми тюльпанами. Услышав мой вопрос, она выпрямилась и задумчиво посмотрела в землю, как будто потерявшись в своем собственном мире. «Гиацинт», — сказала она и протянула руку, чтобы коснуться пальцем бледно-розового лепестка. «Они элегантны и поднимают настроение. Без них сад не сад». «Каждый раз, когда я смотрю на них, меня охватывает умиротворение». После этого мы перебросились разве что парой слов, предпочитая дружеское молчание. В конце концов, Рене вновь принялась напивать себе под нос. Меня это отнюдь не раздражало. Скорее наоборот, ее тихий голос лился, как бальзам мне на душу, снимая с моих плеч заботы и тревоги последних дней. «Вы всегда напиваете?» Рене вздрогнула, как будто забыла, что я рядом. «Извини, я не заметила. Мне это не мешает». Рене пожала плечами и продолжила вырывать сорняки. «Моя мать делает это постоянно. Думаю, эту привычку я позаимствовала у неё. Стоит мне погрузиться в свои мысли или когда у меня всё валится из рук. Помогает снять напряжение». Я кивнула. Мне подумалось, что в её словах есть определённый резон, Она на краем глаза посмотрела на меня. «Советую тебе попробовать». «Отлично помогает. Уж поверь мне». «В таком случае я буду напивать 24 часа в сутки». Слова слетели с моих губ сами собой. Я прикрыла ладонью рот. Я впервые призналась кому-то, что, возможно, моя жизнь не так совершенна, как кажется. Вернуть их было невозможно. Рене не стала подаваться вперед. Ее глаза не вспыхнули жаждой сплетен. Она просто улыбнулась». На этом дворе не должно быть никакого стресса, никаких тревог и забот. Он полностью твой. Моя тихая гавань. Именно. Она тепло улыбнулась мне. Теперь, если хочешь, можешь помочь мне полить остальные растения.